Был момент, когда Арам понял, девушка играет с ним, как кошка с мышью. На ровном месте она вдруг гикнула. Ее вороной легко догнал Арама. Амазонка пролетела мимо, рассмеялась ему в лицо и ускакала вперед. Колчан со стрелами и лук висел у нее за спиной. А свой лук со стрелами Арам потерял давно. Повернув Гнедова, охотник помчался обратно. Амазонка вновь очутилась за его спиной. «Нет, я все-таки уйду от тебя», — со злостью подумал Арам и несколько раз силой ударил коня. Гнедой рванулся в стремительном беге. Вдруг что-то мелькнуло над головой, и Арам очутился на земле. Петля аркана туго перехватила шею, и он потерял сознание. Очнулся от холодной сырости. Он открыл глаза, перед ним стояла амазонка и лила на голову воду. Рядом журчал горный ручей. Ноги и руки Арама туго связаны тонкой просмоленной веревкой. Сам он прислонен спиной к дереву. Кони свободно бродят по берегу и щиплют траву. Девушка смотрела на него насмешливо и, как показалось ему, презрительно. Она что-то сказала ему, он не понял. Тогда она вынула из-за пояса нож, встала на одно колено перед ним. Арам закрыл глаза и подумал, только бы сразу, только бы не мучила. Но Амазонка легким ударом рассекла веревку, связывающую ноги, и поднялась. Взмахом руки вверх приказала подняться и ему. Арам встал. Она оглядела его сверху донизу, покачала головой, рассмеялась. Она показалась ему не то чтобы красивой, но какой-то, на удивление, статной и сильной. Девушка встала против него, ткнула пальцем в грудь и сказала "Мелета". Потом вопросительно глянула на него. «Арам». Амазонка подняла брови, снова рассмеялась и укоризненно покачала головой. Махнула рукой в сторону долины и сказала, «Хэти, лота, милетта!» И только тут Арам понял, что ошибся. Он горячо начал объяснять, почему ошибся. Но девушка не понимала его слов и снова махнула рукой в сторону долины. Она подвела к нему гнедого коня, помогла подняться на спину. Но руки все же не развязала. Легко будто играющий вскочила на коня сама и поехала шагом по дороге. Гнедой тронулся за ней. Это было так неожиданно, что Хети совсем растерялся. На том месте, где он оставил милету, он увидел только примятую траву. Девушка и кони исчезли. Обойдя поляну еще раз кругом, Хэти нигде не увидел следов. Значит, Милета уехала по дороге. Убедившись, что мать дошла до пасеки благополучно, он пошел по краю дороги. Идти пришлось долго, стало темнеть. Хэти решил было возвращаться, как услышал конский топот. Он спрятался за уступом скалы и стал ожидать, глядя на дорогу. Скоро из-за поворота показались два всадника — Они ехали легкой рысью. В переднем всаднике он узнал Милету. Но кто же другой? Неужели сумасбродная девчонка ездила в тай за подругой? Когда всадники поравнялись, пораженный Хетти узнал Арама. Он выскочил на дорогу. Конь Милеты шаракнулся в сторону. Девушка выхватила меч, но, увидев Хетти, снова вложила его в ножны и спрыгнула с лошади. «Где ты нашла его?» — крикнул обрадованно Хети. «Твой друг вор. Он хотел украсть моих лошадей. Развяжу ему руки и скажи, чтобы он никогда больше не делал то, чего не умеет делать. Всадник он никакой». Пока Хети развязывала раму руки, тот виновато говорил. «Я пошел по твоим следам». «Я так и понял. Меня смутила кровь у озера». Это кровь Барса. Ты убил его. Если бы я. Она убила. Что тебе она сказала?